Глава 10. Антрак зашёл к Лелене часом позже. Он вошёл через главную дверь, жестом велел Софии выйти и подошёл к столу. Принцесса Рейна сидела за столом и перекатывала вилкой кусок мяса, бесцельно гоняя его по пустой тарелке. "Ну и чего ты хочешь?" спросила она, не поднимая на него глаза. Он без церемонии отобрал у неё вилку и отставил тарелку в сторону. Лилайна подняла на него глаза, переполненные эмоциями, и хотела сказать все, что она о нем думает. Но, увидев черную маску, застыла. Обижаться на этот черный металл она не умела, а вот бояться его не перестала. «Тебе в детстве не говорили, что и с едой играть неприлично?» — спросил Антракс холодно, присев на табурет сбоку от стола. «А тебе?» — скрестив руки на груди, спросила принцесса. «Мне нет». «А вот Мэддин и отец не раз лупил по рукам за подобные глупости», — ответил ей спокойный голос. «А ты у нас просто сразу слуг убивал, да? Я убивал птиц». Лилайна видела синие глаза в прорезях маски и понимала, что он не думал шутить. Это ее напугало, заставив отпрянуть. «Рассыпал хлебные крошки и выжидал, пока слетятся птицы». а потом швырял им в голову камни, так чтобы они падали замертво. Продолжал антракс. Лилайна бледнела от ужаса. Бледнела, но не отворачивалась от холодных синих глаз. А он продолжал. Отец не бил меня за это, но убирать кровавое месиво во дворе приходилось самому, потому что никто за мной убирать не обязан. Ещё вопросы есть? Лилайна скривилась, мотнула головой и отвернулась. Ты мне вообще не указ, заявила она. Ты мне ещё не муж. А когда им станешь? Я не собираюсь садить на трон невоспитанную, инфантильную девчонку. Так что если ты не собираешься соблюдать элементарное правило хорошего тона, лучше сразу выверни себе на голову ужин, когда его тебе принесут. Потому что если я это увижу ещё раз, еду ты будешь отмывать от своих волос. Меня подобное просто раздражает. Левина поняла, что начинает дорожать, но, набрав полную грудь воздуха, всё же взглянула на него. "Сними маску", велела она, стараясь быть холодной и высокомерной, но получилось быть разве что растерянной. "Хорошо, только отвернись. И не подумаю, ты не сможешь скрывать своё лицо вечно. Я и не собираюсь. Но сейчас, если ты хочешь, чтобы я её снял, ты отвернёшься?" По его уверенному тону принцесса понимала, что спорить с ним просто бесполезно, потому показательно надулась и отвернулась с явным недовольством. Она слышала, как щёлкнул замок, как маска легла на стол, и ей безумно хотелось увидеть, потому она неспешно повернула голову, пытаясь подглядеть. "Наверное, в тот день, когда ты начнёшь меня слушаться, погаснет солнце", проговорил он, завязывая повязку. и спокойно натягивая ее так, чтобы ткань скрыла правое ухо. Лилайна только теперь поняла, что и его все это время скрывала маска. Она все же повернулась, виновата опустила голову и сложила руки на коленях. Она злилась и в то же время чувствовала себя очень глупо, и даже чуточку виновата. «У меня к тебе важный разговор», — сообщил Антрах, словно не отчитывал ее мгновение назад. Мы с графом рассчитывали найти поддержку в Рейне, собрать твоих сторонников и мирно вернуть тебе трон. Но ситуация изменилась. На мирное возвращение просто нет времени. Лилайна подняла на него глаза. Он действительно был спокоен, и пока говорил, с интересом поглядывал на ее записи, а потом все же, уловив ее взгляд, продолжил. В Рейне объявился некий Дэрон Боран, сын некой Камилы Бош, Ты вообще знаешь что-нибудь о династии Бош? Лилайн она хмурилась, но Абош уж ничего не могла вспомнить. Нет, не помню. Антракс махнул рукой так легко и небрежно, условно это было очевидно. Так я и думал, заключил он спокойно. Смысл в том, что этот Дэро утверждает, что является сыном твоего дяди, а значит сыном нынешнего короля Августа I. Лилайна удивлённо уставилась на Антракса, пока не понимая, что всё это значит. Не имеет никакого значения, является ли он в действительности твоим родственником. Важно, что он грозит восстанием, если не будет признан, а признавать его не собираются. Вот только необразованный мальчишки вроде него, а ему чуть больше 20, если и появляется внезапно, то точно не из банды хорошо вооружённых головорезов. Кто-то создал Борона как политическое явление. И ты должна понять, кто. «Я?» — удивилась Лилайна. Ей было сложно осознать даже то, что сейчас говорил принц. Она с трудом улавливала его логику. А он продолжал пояснять ситуацию страшными для нее словами. Иногда, чтобы захватить власть в стране или захватить саму страну, ее предварительно ослабляют некими другими событиями. Отвлекающие и истощающие маневры способны уничтожать огромные империи. Не то, что маленький Рейн. Как бы там ни было, нам надо хотя бы приблизительно знать, кто нам враг. У тебя прав на трон в любом случае больше. Ты дочь Вильяма Рен-Ро, а не сын брата его жены. Антрак скривился от собственных слов. Фу, какая пошлость, пояснил он и тут же продолжил. Вильям Шмарн, конечно, что-то узнает. Но ему нужно будет время, чтобы связаться с нами. Он, кстати, явно помог появиться слухам о том, что ты жива и невредима, а мои люди уже помогают им распространиться. Кстати, а ведь графа зовут так же, как твоего отца. Это что, какая-то родовая традиция? Ну, их мамы двоюродные сёстры и назвали своих сыновей в честь деда. Они по тому и подружились, улыбаясь, признала Селайна. По-моему, это глупо, прошептал Антрак, но тут же вернулся к важному. Теперь тебе неизбежно придётся обзавестись своей армией. В теории я могу раздобыть тебе наёмников, но королева в сопровождении головорезов это смешно и жалко. Куда эффективнее будет выглядеть поддержка кого-то извне при поддержке знати? Ты намекаешь на помощь Штарр, испуганно спросила Лилайна. Я даже не намекаю, ответил Антракс. У тебя нет выбора. Манер, при том, что твоя мать дочь одной из вет как королевского рода, ничего, кроме убежища тебе не предоставят. Эдип скорее захватит Рейн, чем поможет удержать власть, а с Манером сейчас связываться бесполезно, им не до разборок в Рейне. Эштару откровенно Рейн тоже не интересен, но если ты попросишь помощи у совета Эштары и сможешь предложить выгодную сделку, то тебе хватит одного полка и штарской пехоты, чтобы захватить свою родину. И если учитывать все аспекты, наличие армии штара за спиной заткнет половину твоих недоброжелателей. «Одного полка?» — переспросила Лилайна явно, считая свою страну не настолько беспомощной. «Один и штарский пехотинец десятка ваших рыцарей стоит», — спокойно сообщил Антракс. Лилайна опустила глаза, поспешно вспоминая, с кем она имеет дело. "Ну да, ты один десяток стоишь", буркнула она огорчённо. "Я стою трёх, максимум пяти, и это мало для штарта", спокойно пояснил принц. "Но главное сейчас не это, а то, что до ближайшего совета штара меньше недели, а собираться ради тебя и штарской знать не станет. У тебя 4 дня на подготовку, и второго шанса не будет, понимаешь?" Лилайна смотрела на него с ужасом. Она понимала и в то же время боялась понимать и отвечать за такие страшные вещи. Будто чувствуя ее страх, Антракс произнес то, что она себе говорить не хотела. «Если ты не будешь готова через четыре дня и не получишь одобрения совета, ты потеряешь свою родину. Все, что тебе останется, это отправиться туда и умереть вместе с ней». Лилайна сглотнула и жалобно посмотрела на него. «Откак!» И очень хотелось быть просто маленькой девочкой и ничего не решать, чтобы её просто обняли и дали поплакать, пожалели, и не надо было отвечать за целую страну с её жителями, с её традициями и мечтами. И если бы она не любила Рейн, не любила бы его всем сердцем, то, наверное, разрывелась бы сейчас и отказалась от всего. А так она лежала, слева выгибала брови и сжимала маленькие кулочки. Именно из-за всего вышесказанного наша свадьба состоится этой ночью, сообщил Антракс. Так скоро, дрожачими губами спросила Лилайна и тут же вновь закусила губу. Да. Причём я не хочу проводить её в храме бога войны, я им сыт по горло. А твоего бога тут просто не найти. Так что надеюсь, ты не против взять свидетелем нашего союза снежного бога. Лилайна отрицательно качнула головой, боясь понимать, как так быстро изменилась её жизнь. К счастью, жрец, которого привезла мать, всё ещё жив и согласился провести церемонию. К тому же, она едва ли отличается от церемонии твоей родины. Единственное, прости, но на руках я тебя никуда носить не буду. Хорошо? Лилайна кивнула, не поднимая глаз. Антрах задумался, пытаясь понять, ничего ли он не упустил. При этом провёл указательным пальцем по спинке носа, хмыкнул и заключил: "Вроде всё сказал". Потом он внимательно посмотрел на Лилайну, подумал немного и всё же спросил: "Когда у тебя была последняя кровь?" Лилайна посмотрела на него невольно хмурясь: "Зачем ты вообще об этом спрашиваешь?" спросила она, искренне не понимая его интереса к женским делам. Я не только твой будущий муж, но и врач, и хотел бы знать, какова вероятность беременности после первой брачной ночи, невозмутимо пояснил Антракс. Ливайна отвернулась. Её давно не было больше двух месяцев, призналось она. Ленфенн сказала, что это всё потому, что я мышь погуливая. "Ясно", заключил Антракс. "Что тебе ясно?" Анна повернулась к нему, готовая просто его ударить. "Ты испытываешь настолько сильный стресс, что твоё тело не хочет заниматься деторождением. Это нормально", холодно сообщил он Трэкс. "Это даже разумно. Тебе сейчас действительно не о потомстве надо думать", он стал. "До ужина можешь ещё почитать. Я позже всё поясню, а там тебе принесут всё необходимое для церемонии". Он спешно поцеловал её в макушку, хотел уйти. Но вернулся за забытой маской, при этом заглянул в её бледное испуганное лицо. Что-то не так, спросил он. Всё не так, жалобно прошептала Ливайна. Я не такое видела в свою жизнь. Антраксир смеялся. Добро пожаловать в реальность, птенчик. Он ласково скользнул рукой по её волосам и всё же ушёл, оставив только спокойное: до вечера. Сложно, этим вечером должна быть не их свадьба, а каких-то других, всё ещё незнакомых лилейные люди.